Болон решил, что родную цивилизацию тоже нужно подготовить к контакту, но осторожно, и взялся переписывать статью энциклопедии, посвященную иным цивилизациям, а именно капсуле пришельцев. Ближайшая, относительно молодая цивилизация расположена на расстоянии около 500 световых витков. см меры расстояний, световой виток. Это теплокровные млекопитающие, сравнительно небольших размеров, СММ-млекопитающие. Как и наша, их цивилизация тоже проводит космическую экспансию, однако принципиально иными методами. СММ-освоение космоса в доледниковый период. Если мы, используя аппаратуру окна, СММ- Физика многомерного пространства основали около 400 колоний в соседних континуумах, но на планетах, представляющих дубли нашей СМУ, Департамент имплантации, Политика имплантации, то млекопитающие основали около 350 самостоятельных колоний на планетах соседних звезд своего континиума перечитал несколько раз и остался доволен. Добавление к статье выглядело солидно и не выделялось ни по духу, ни по стилю. Цивилизация людей не выглядела слишком пугающей. Крайне довольный собой, Булан подменил старую статью энциклопедии, новой, в основном фонде центрального информатория и на двух архивных копиях. Заодно посмотрел, Как часто читатели обращались к статье За два витка восемь раз «Не любит народ смотреть в звездное небо», — обиделся Болом